Глава двадцать восьмая Я оглянулась и растерянно заморгала. Передо мной стояла невероятно красивая женщина. Серебристое длинное платье делало ее фигуру легкой и изящной. Волосы, заплетенные в косы и перевитые разноцветными лентами, сияли. Белое лицо с тонкими чертами и слегка заостренными скулами казалось верхом совершенства. Яркие зеленые глаза сверкали, и в них почему-то плескалось едва заметное беспокойство. Я даже зажмурилась, чтобы убедиться, она мне не снится, не кажется, не мерещится. Открыла глаза, снова посмотрела на прекрасную незнакомку. — Здравствуй, Варвара. Здравствуйте — Здравствуйте. Пролепетала я, растерянно оглядываясь по сторонам и абсолютно не понимая, что происходит. Время словно остановилось. Или это действительно так? Я глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться. Да-да, повод для паники есть, но этим я делу не помогу. Слегка смутилась, снова поймала взгляд красавицы и, не удержавшись, спросила. — А вы кто? — Ария. — Наверное, если бы мне сейчас сказали, что передо мной инопланетянин, я бы удивилась меньше. «А так?» Стояла и откровенно не знала, что делать. «Великая кудесница?» Все же на всякий случай переспросила я. «Да». Богиня щелкнула пальцами, и передо мной оказалась неприметная девушка из королевской мастерской, одетая в рабочую форму, синее платье с белым кружевным воротничком. «Так лучше?» Я потрясла головой, пытаясь прийти в себя. Не злись, Варь, только не злись. Ну, подумаешь, богиня тогда тебе в королевской мастерской соврала, сказав, что паутинка на руке — знак принадлежности. И подумаешь, сбежала, едва запахла жареным. Она же знала, что там прячутся злодеи. Предупредила. Но, может, Ария просто не имела права вмешиваться? Я глубоко вдохнула, в который раз оглядела замерший мир. Я натянула нити времени. — Надолго не хватит, но поговорить мы успеем, — спокойно сказала великая кудесница, как-то странно на меня глядя. — И раз! Ромео и Фиона! богиня вздохнула. — Давай сначала, Варвара. Думаю, что у тебя немало вопросов, и на них я, Ария слегка замялась, должна ответить. — Должны? — переспросила я. — Боюсь, что так. Великая кудесница вдруг показалась мне безумно уставшей и встревоженной. Я вмешивалась в твою судьбу, хотя не имела права этого делать. Может, поэтому все и пошло не так, как нужно, призналась она. Это вы перенесли меня в Чарду, догадалась я. Да! Зачем? Я не могла не спросить. Чарду, как ты знаешь, «Создала я», — пояснила великая кудесница, потирая изящное запястье. «Мне не безразлична судьба этого мира, Варвара». «И при чем тут я?» Богиня нахмурилась, прикусила губу, расправила складки темно-синего платья. «И раз усуждено было погибнуть», — тихо сказала Ария. «Но вместе с ним оказался бы уничтожен весь этот мир, а не Сера». Богиня кивком показала на главную злодейку, замершую, как и все остальные. Ей суждено обратить Чарду в пыль. «Вы хотите сказать, что она...» Я снова не удержалась и ткнула пальцем в колдунью. «Сильнее вас? Вы же богиня!» Ария как-то обреченно вздохнула. «Есть закон, нарушая который, я теряю на время магию». Спокойно пояснила она. «Что за закон?» «Я не имею права вмешиваться в судьбу созданий этого мира», призналась великая кудесница. «У моего волшебства есть цена, Варвара, потому что оно слишком велико. И, увы, я уже несколько раз нарушила этот непреложный закон, за что и расплачиваюсь». Богиня вздохнула, поправила воротничок на платье. Несколько лет назад я узнала, что Чарда в опасности. Не спрашивай, кто это мне предсказал, не моя тайна. Так вот, спасти этот мир может лишь наследный принц Шелдронии, и раз. Но опять же, ему суждено погибнуть. Что? Я едва удержалась, чтобы не схватить богиню охапку и не потрясти. Как она может так спокойно об этом говорить?» «Да не нужен мне весь этот мир без Ираса!» «Варвара, я же не сказала, что желаю принцу гибели», — мягко заметила Ария. Я снова вздохнула, и великая кудесница слабо улыбнулась. «Странная она какая-то. Или все богини такие?» Я стала искать выход из этой непростой ситуации. К нам в Чарду, как ты уже знаешь, попадали люди и маги из других миров, Но у них были иные предназначения. Я несколько раз создавала ураган Морганы, чтобы найти ту, что станет избранницей Ираса. Только она сможет. Что? Так моя миссия заключается в том, чтобы стать его... Я запнулась, не зная, какое слово нужно подобрать. Да, боюсь, что именно так. До тебя были и другие девушки но на них и раз не обращал внимания. Уж не знаю, почему. Ты была моей последней надеждой. Руки у меня непроизвольно сжались в кулаки. Если бы передо мной не богиня стояла, не удержалась бы и чисто по-женски разобралась. Злишься? Не удивилась Ария. Это логично. Я хотела сделать как лучше. Даже ураган призывала с этой целью, чтобы никто не заподозрил мое вмешательство. Только ты все равно разрушила все мои планы. Она улыбнулась, слегка наклонив голову. Тебя сразу должно было в мышку перенести. А там был бы бал, танцевальный конкурс. И раз бы обратил на тебя внимание, не смог бы иначе. Ты слишком сильно отличаешься от других мастериц. Все бы могло получиться, но... Ария посмотрела на меня, едва ли не метавшую молнии, и обреченно вздохнула. — Мы с Ирасом встретились случайно? — хрипло спросила я. — Нет, мне пришлось толкнуть ваши путевые клубки дважды, в том трактире, где вас с министрелем искали разбойники и когда вы пили отравленное сканийское вино. Больше я ваших судеб не касалась. Мы помолчали. — Что мне и на все это сказать? Спасибо? Не получается. Понимаю, что Ария хотела спасти свой мир, но... Я смогу вернуться домой? Да. Через неделю откроется портал. Но должен же в конце лета, — удивилась я. В Великой пустыне время течет иначе. В Чарде сейчас заканчивается август. И она так легко об этом говорит? Но получается, что король Редан уже мертв. Директриса Моргана говорила, что у него срок. «Я замедлила проклятие, но вы должны вернуться сегодня. На большее моей магии не хватит. Я слишком во многое вмешалась. Опять». В голосе Арии звучала неподдельная тоска и тревога, но раскаяния она не испытывала. Я посмотрела на Фиону, склонившуюся над Ромео. Друг умирал, и шанса выжить у него не осталось. Я это точно знала. Перевела взгляд на бледного Ираса, запутанного в черную паутину, которая вытягивала силы. Вспомнила о короле Эридане, без которого в Шелдронии начнется хаос. Развернулась к волшебному источнику. Выбирай, Варь, между лучшим другом, любимым человеком и целым миром. Кого из них ты предашь? Кого спасешь? Чья смерть тяжелым камнем ляжет на твое сердце? перед кем хочешь остаться виноватой и кем ты хочешь быть, а кем не желаешь. Я не хочу делать такой выбор, не желаю, они все мне дороги, как можно решить, кому из них умереть? Еще ведь есть и не сера, а значит, глоток волшебной воды достанется ей, потому что она просто сильнее. И что будет потом? Ария подошла к источнику, Щелкнула пальцами, в ее руках появилась фляга. Она набрала воды, закрутила крышку, что-то прошептала, и фляга слабо засветилась голубым. «Здесь глоток волшебной воды, которую может выпить только король Эридан», — тихо сказала она, протягивая мне фляжку. «Я отдаю свой долг за вмешательство в твою судьбу, Варвара». Наши глаза встретились. «Спасибо». — прошептала я, силясь не разреветься. — Набирай в свою флягу волшебной воды и спасай. — Послушай сердце, — тихо сказала Ария. — Я, увы, больше ничем не могу помочь. — Ромео, он умрет? Богиня промолчала, и это стало красноречивее любого ответа. Клубок его жизни лишь слегка потемнел. Может быть, вы вместе найдете выход. Вспомни о своем мастерстве, Варвара, поверь в свои силы ради тех, кто дорог. И когда наступит момент выбора, сделай его, не сомневаясь. Твое доброе сердце тебе поможет. Ария улыбнулась, снова превращаясь в ту, что предстала передо мной несколько минут назад. «Какая из меня кудесница? Сказать-то легко!» Мне безудержно хотелось плакать. Как выбрать между лучшим другом и тем, кого люблю? Как? Эфиона меня точно никогда не простит, будет до конца жизни ненавидеть. Да я сама себе буду противна после такого. Что же мне делать? Если бы ты не верила в волшебство, то никакие силы, даже мой ураган, не смогли бы переместить тебя в этот мир. — заметила Ария. — Неужели вы и правда не можете больше ничем помочь? Мне в мышке говорили, что судьба человека — это нить, и ее прядут боги. — В корне неверное рассуждение, Варвара. Ты делаешь себя сама своими поступками, словами и мыслями. Я даже не могу заставить тебя кого-то полюбить, пусть я и богиня. Голос Арии звучал мягко. Как-то чересчур спокойно, и я ощутила, как меня волной накрывает какое-то странное умиротворение. Похоже, Великая Кудесница все же применила чары. — Я могу попросить об одолжении? — спросила я, пока Великая Кудесница не исчезла. — О каком? — Скажите Глебу правду. Он этого заслуживает. — Думаешь, порадуется, что я его мать? — богиня нахмурилась. Его отец был охотником на Таркских болотах. «Погиб — Погиб, — вспомнила я. — Не лишайте Глеба еще и вашей любви. Думаете, если он боевой маг, лихо машет мечом, то в вас не нуждается? Ария с сомнением посмотрела на меня. — Да сколько бы тебе не было лет? Хоть пять, хоть пятьдесят! Всем нужна мама! Вздохнула я, вытирая слезы, бегущие по щекам. И это не мне необходимо, а в первую очередь вам и Глебу. Пожалуйста, скажите ему правду. А уж какое решение примет?» Я развела руками, некрасиво шмыгая носом. Великая кудесница молчала очень долго. Я не знала, о чем она думала, но голос ее прозвучал совсем тихо. «Я рада, что избранница Ираса меня не разочаровала». Он сделал достойный выбор. «Скажет!» Я с облегчением вздохнула. «Нить времени натянулась слишком сильно. Я не могу ее удерживать, иначе порвется и будет, плохо будет», — созналась Ария. «У тебя полминуты, чтобы сделать выбор, Варвара». Я быстро набрала воды во фляжку, и источник тут же вспыхнул, исчезая. Валун, из которого он бил, распался на куски. Я сделала глубокий вдох, подошла к Ирасу и поднесла флягу к его губам. Он единственный среди нас, кто сможет справиться с Анисерой и, будем надеяться, найдет способ спасти Ромео. За его спиной две дюжины боевых магов, которыми управляет Анисера. На прощание предупредила великая кудесница, тая в воздухе. Черная паутина опала и рассыпалась. И раз сделал вдох и открыл глаза. Мгновение, и меня просто отшвырнуло в сторону, а боевой магу уставился на колдунью. «Глупая девчонка, что ты натворила?» Гневный голос Анисеры отозвался эхом по огромному залу. «И раз, за твоей спиной боевые маги!» прокричала я. Принц развернулся, призывая меч, а я кинулась к Ромео и Фионе, накидывая один за другими щиты. «Прости!» Прошептала я подруге, зная, что такое точно невозможно. Фиона всхлипнула. «Ненавидит? Оно и верно. Ты правильно поступила, Варь. И от этих слов мне захотелось взвыть, разгромить эту проклятую пещеру, повернуть время вспять. Да хоть что-то сделать, чтобы Ромео, неподвижный и бледный, но такой родной, остался жить». Я обернулась, наблюдая, как и раз окружают маги в темных плащах. Справится. Меч засиял красным, коснулся первого врага, и тот упал, как подкошенный. И сияние оружия тут же угасло. — Не поможет, племянничек! — прошипела Анисера, не вмешиваясь в битву, а лишь наблюдая. Я поднялась, достала иголку. — Конечно, я мало что смогу. — Сеть! — прошептала Феона. «Думаешь, сработает? Задержит!» «Спасибо Арару за то, что меткость довел до автоматизма. Да и злодейка не ожидала от меня ничего подобного. Пока серо выпутывалась и ругалась, и раз получил время, чтобы убить с десяток врагов». «Не лезь!» — крикнул принц, едва я сделала попытку вынырнуть из-под защитного купола. Возразить я не успела. Пещеру наполнил странный шепот и шелест. Я сначала даже не поняла, что к чему, но потом увидела ползущих по стенам пауков. Черную паутину удерживал какой-то странный синеватый щит, сплетенный, казалось бы, из сотен сверкающих нитей. То ли ария наложила, то ли и раз успел какой-то артефакт применить. В любом случае, это чудесно. Упади хоть нить этой паутины на нас, и не останется шанса, чтобы выжить. Пауки приближались. И почему на них не действует защитный купол, как на паутину? Мамочки, как же страшно! Зажмуриться бы, сбежать, спрятаться, довериться тому, кто сильнее. Я стиснула зубы и остановилась. А потом да, наверное, я сделала глупость, покинув защитный купол, но я просто не могла бросить и раса наедине с обезумевшей колдуньей, темными магами и этими мерзкими. Первый паук упал передо мной, вспыхнул черным огнем, разросся и превратился в человека. Лицо у него было бледное, как у вампира, клыки черные, острые, глаза бездонные, а вместо рук — когти. Я замерла, как парализованная, паук прыгнул и отлетел в сторону, запутавшись в сетях. — Спина к спине! — скомандовала Фиона, оказываясь рядом. Хотя в одной руке она держала иголку, в другой — еще одну сеть и каким-то немыслимым образом успела обернуться кентавром. Я накинула на нас щит от нечисти, надеясь, что он сработает. Подруга отшвырнула задними ногами второго превратившегося паука, встала в боевую стойку. — Спасибо, — пролепетала я. На этом наше везение закончилось. Слава всем богам этого мира, что мой щит выдержал. Не так, как я планировала. Он не давал паукам нас укусить и оцарапать, но главное, что хоть какая-то защита у нас теперь была. Но надолго ли ее хватит? И что будет, если они серо доберется и разрушит щит? — Копыта гоблина! — выругалась Фиона, отпихивая сразу троих, которые прыгнули сверху. Пауки превращались быстро, тянулись к нам, и подруга только и успевала, что протыкать иголкой тех, кто прыгал сверху, а я неуклюже била оружием наступающих, дрожа от страха. — Сколько мы продержимся! У нас уже силы заканчиваются, а спину и руки так ломит! что я прямо сейчас готова сдаться. И самое ужасное, что за всей этой толпой я не вижу ни Ираса, ни Ромео, ни даже серы. Я промахнулась и, покачнувшись, упала. Вскочила, отталкивая иголкой очередного паука, и не поверила своим глазам. В пещере что-то сверкнуло. Потом открылся портал, и из него выскочили Арар и Глеб. Я даже сначала подумала, что они мне мерещатся. Но едва боевые маги с нами поравнялись, Глеб прошептал. — Скажи спасибо Арии, которой я пообещал простить твое воровство. — Так, а богиня, оказывается, успела поговорить с сыном. — Шустра. Интересно, это она их сюда перекинула на подмогу? Впрочем, какая разница-то? Очередной оборотень-паук отлетел в сторону. Глеб накинул на нескольких сети, которые появлялись у него из рукавов черной туники, как у фокусника кролики. Арар рубил нечисть мечом, лихо уворачиваясь от их когтей и клыков. Но пауков все равно было много, до безумия, и без магии с ними справиться было нереально. — На землю! В глаза мне не смотреть! — приказал Ирас, появляясь неподалеку. — Не сможешь! — прошипела Анисера, наконец-таки оказываясь в поле моего зрения. Пещеру залило сиянием. Мы с Фионой рухнули вниз, Арар и Глеб. Оказавшиеся рядом последовали нашему примеру, резко выдохнули и замерли. Я набросила универсальный щит взамен только что лопнувшего. Насколько его хватит теперь в этом странном месте? На неподвижном Ромео вроде бы все щиты держатся. Что он задумал? Не удержавшись, прошептала я. — Лучше тебе не знать, — ответил Арар. — Не вздумай ему в глаза смотреть. Умрешь. Пока я осмысливала то, что услышала от боевого мага, что-то ярко сверкнуло. Закричала Анисера, и мне послышалось в ее голосе отчаяние. Грохот сыпавшихся камней оглушал, а потом вдруг он прекратился, и исчезло давление на щит. Все же не выдержал камнепада. Но мы целы и невредимы, а это главное. Я приподнялась и в оцепенении уставилась на камни, которые нас окружали. А где пауки? «Погребены под завалом?» Я подняла голову, рассматривая свод пещеры. «Целый? Надо же! Как странно-то! А откуда тогда камни взялись?» Ничего не поняла. Повернулась к Кирасу, и белая молния ударила в одного из боевых магов, что метнулся к принцу, и он мгновенно окаменел и рассыпался. Я зажала рот, чтобы не закричать. «Варь!» — прошипела Фиона, нащупывая мою руку и пытаясь утянуть меня обратно не смотри! Нельзя!» Арар, не вставая, решил заставить меня наклониться, но тоже не преуспел. У меня никак не получалось оторваться от этого зрелища боевых магов, рассыпающихся в мелкие камни от одного сверкающего взгляда Ираса. Анисера пыталась пробить щит, наброшенный на паутину, но тот оставался неподвижен. Она сжала кулаки, выпустила темные лучи тумана. раз крикнула я. Маг обернулся, Молния скользнула по мне, и принц мгновение ока побелел. Он метнулся вперед, но быстрее своей же магии быть не мог. Белая стрела засверкала, и я заморгала озаренная вспышкой, но тут же пришла в себя. — Черные щупальца! — прокричала я, решив предупредить принца об опасности. И раз вздрогнул, как будто увидел вместо меня заговорившее дерево, он резко развернулся, встретился взглядом с проклятой колдуньей, Белая молния на этот раз была ярче и сильнее, чем предыдущая. Анисера вскрикнула, но получилось это глухо и тихо, потому что странная магия практически сразу превратила ее в камень. И через мгновение она просто рассыпалась в пыль. В пещере стало тихо, а потом Ира кинулся ко мне. Я вскочила и сделала попытку сбежать. Когда он рычит, лучше с ним не спорить. Принц меня схватил, затряс как яблоню. «Ты же в камень должна была обратиться! Ты! Ты!» У него просто не осталось слов. И самое страшное, я чувствовала, как дрожат его руки на моих плечах. Это у сильного, уравновешенного и смелого Ираса. «Как видишь, не сработало. Ты против?» Нашлась я, думая, как бы и чем бы его отвлечь, чтобы успокоить. «Сейчас поцеловать?» Или все же немножко подождать? Я всхлипнула. Да нужна я ему. С ума сошла. Да у меня чуть сердце не остановилось, когда я... И раз, отпусти меня. Больно. Просипела я. И там Ромео. Он умирает. Помоги ему, пожалуйста. Помоги. Я что хочешь для тебя сделаю. Только... Меня поставили на землю. Осмотрели с ног до головы, явно замечая трясущиеся руки, дрожащие губы и текущие по грязным щекам слезы. «Нет!» — крик Фионы заставил меня обернуться и кинуться к рыжику. Подруга рыдала, обнимая Ромео и бессвязно шепча признание в любви. Я опустилась рядом с ней, схлипнула. И раз! А в ответ тишина. «Неужели не поможет?» Я оглянулась. Он стоял и смотрел на нас. Глеб и Арар застыли на месте, не вмешиваясь. — Если спасу, изменю его судьбу. Глухо сказал Ирас. — И пускай! — хором воскликнули мы с Фионой. — Цена моей помощи будет высока. — Согласна на любую, — прошептала я, размазывая по щекам слезы. — Меняя его судьбу, я должен буду изменить и свою, — тихо заметил Ирас. — Иначе просто не сработает. Он должен был умереть еще в трактире от яда, добавленного в вино. Такова его судьба. Ария тогда запретила помогать. Я нарушил. — Ты... Ты... Его магия пробудилась, потому что ты вмешался. — Спокойно уточнила Фиона. — Да не было в нем магии. — вздохнул Ирас. Я часть своих сил отдал. Поэтому Ромео и смог стать. То есть сделал то, что не смогла сделать Малика. «А зачем?» — шепотом спросила Фиона. «Он Варваре несколько раз жизнь спас. Я был перед ним в долгу», — ответил принц, вздыхая. Фиона снова склонилась над Ромео. Я встретилась глазами с Ирасом. «Я согласна на помощь, готова отдать установленную плату, изменение своей судьбы, судьбы Ромео и принца Ираса», — спокойно сказал боевой маг. «Повтори, Варвара». Я прошептала. Принц подошел, протянул мне свою открытую ладонь. — Проколи иглой. Она мне в руки не дастся. Смелее. — велел он, видя мою нерешительность. — Вдох, Варь, и действуй. — А теперь Ромео и себе. Я дрожащими руками сделала, как он сказал. И раз кивнул, пропел странное заклинание, и из моего пореза потянулась кровь, на глазах превращаясь в тонкую красную нить то же самое происходило у принца и рыжика связующее заклинание невозмутимо приказал и раз а теперь переплетай я нервно сглотнула рассматривая зависшие нити и прошептала как иголкой она пусть и велика но сработает провозилась я долго дрожащие руки и бежавшие слезы делу не помогали я неуклюже подцепляла нити и с трудом создала косичку одна судьба одна жизнь одна смерть произнес и раз и косичка вспыхнув белым светом растворилась в воздухе приняла выдохнул арар оказываясь рядом твоя мать глеб приняла их клятву но нам с подругой до этого не было никакого дела мы смотрели на рыжика и ждали чудо Ромео сделал вдох и открыл глаза мы с фионой кинулись к нему обняли и разрыдались. Рыжик растерянно улыбнулся, прошептал что-то, но слов мы не разобрали, стиснул нас покрепче. «Прости!» «А я думала...» «Но мы...» Разобрать наши с Фионой обрывки фраз Ромео даже не пытался, лишь поглаживал обеих по макушкам и глубоко дышал. «Ты как?» Додумался поинтересоваться Глеб спустя некоторое время. «Жив!» — коротко ответил Рыжик и улыбнулся. Я выпуталась из его объятий, наблюдая, как Фиона и Ромео целуются. Всхлипнула. — Как будем возвращаться? — спросил Арар. — Ты зачем их сюда пустил? — устало уточнил Ирас. — А твоя... Варвара у нас зелье украла. — сдал меня боевой маг. Я снова всхлипнула и посмотрела на Ираса, глаза которого потемнели, напоминая небо в грозу. — И как же вы тогда здесь оказались? — — поинтересовался он. — Нам Ариадна помогла. — Интересно, это кто же такая? — Когда мы очнулись на постоялом дворе, поняли, что нас твоя. Арар снова остановился, явно пытаясь справиться с эмоциями. Варвара обманула. Отправились к Асканийской принцессе. Рассказали, что нас... — обокрали, а ты в опасности. — И она помогла? — спросил Ирас, хмурясь. — Представь себе... Дала Алмазов летающий ковер, оторвала от своего зачарованного клубка нить, наложив путеводное заклинание. Боевые маги гневно уставились на меня. «Они хотели нас в мышку отправить!» — пожаловалась я Ирасу. «Правильно ведь говорят, что лучшая защита — нападение!» Глеб хмыкнул, но отрицать не стал. «Значит, я тогда была права. И как бы все тут обернулось, если бы мы остались в мышке?» Боюсь и представить. — С этим потом разберемся. Сейчас главное вернуться. Мама, наверное, после смерти отца... — Он жив, мне Ария сказала, — выпалила я, заметив, как меняется выражение лица и раса. В черных жемчужных глазах вспыхнули небывалая радость и надежда, но тут же угасли. — Но волшебной воды у нас нет, ты же мне ее отдала, — вздохнул он, бессильно сжимая кулаки. Я в очередной раз всхлипнула, поднялась, отцепила флягу от пояса. «Ария извиняется за то, что перекинула меня в чарду», прошептала я, оставляя флягу в ладонях оторопевшего принца. Боевые маги улыбнулись и синхронно фыркнули. «Наверняка твоя матушка, Глеб, боится, что этот мир не выстоит, если не помочь юной кудеснице», хмыкнула Рар. «Портал бы еще открыть». И раз... — Ты ведь можешь вытянуть магию из остатков паутины? — заметил Глеб. — На полпустыни хватит. Устало ответил Ирас. — Вам нужны артефакты, в которых волшебство есть? У меня магические щиты остались. Тихо сказала я, боясь, что маги рассмеются моей глупой и ненужной помощи. И еще три заклинания, которые Агана закрепила. И мой ковер, если нужно. Ромео поднялся, отряхиваясь и протянул руку раскрасневшейся Фионе, и раз оценивающе посмотрел на нас, прикрыл глаза. — Отойдите к стене. Я не хочу, чтобы кого-то зацепило этой пакостью. — На этот раз мы послушались. Я не знаю, что сделал Ирас, и как, но паутина исчезла, едва он поднял руки и что-то резко сказал. Не было ни света, ни вспышек, ничего. — На полпути хватит, — сощурившись, сказал Ирас. «Можно добраться до Аскании, попросить помощи. Потеряем время. Варвара, давай щиты!» Нить из гребенок я снимала одну за другой, радуясь, что они еще остались. Боевые маги молчали. Щиты лопались, как мыльные пузыри, и исчезали. И раз глубоко вдохнул, сосредоточился и открыл портал.